ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Силы великого склепа Назарика разделились на две примерно равные части и пошли на болото. Относительно людоящеров зомби стали в строе впереди слева, скелеты справа. За ними расположились скелеты-лучники и скелеты-всадники. Немертвые звери, ядро армии, встали позади. Войска людоящеров было меньше, но его тоже разделили пополам. Перед зомби остановились женщины и охотники, а мужчины и воины перед скелетами. Дроиды остались в деревне под защитой стен. Людоящеры выстроились за пределами поселения, потому что оборонительная битва не принесла бы ничего хорошего. На подкрепление никто не придет, и стены не очень крепкие, а армии нежити не требовалось ни провизия, ни отдых. При таком раскладе находиться в осаде – глупость. Но вот две армии выстроились, и разница в размере войск стала очевидной. Один людоящер должен сражаться против троих. 10 против 30. Соотношение не менялось. Но когда выступает тысяча против 3000, тысяч, разница ощутима. Просто выстроившиеся 30000 мертвецов уже пугали. Тем не менее, людоещеры не показывали страха. Им помогали предки. А раз так, то количество неважно. Спустя несколько мгновений армия нежити начала медленно наступать. Первыми выдвинулись зомби -скелеты. Скелеты и скелеты. Скелеты-лучники и скелеты-всадники остались на месте. Противник, видно, берег силы. Войско людоящеров тоже двинулось вперед. Болото заполонил оглушающий рев. Вслед за чем во все стороны полетели грязь и брызги. Две армии маршировали навстречу друг другу. Навстречу невероятному столкновению. Вот только именно зарика творилось что-то неладное. Хотя зомби и скелеты выступили одновременно, они шли с разной скоростью. Ведь зомби медлены, а скелеты напротив быстрые. И что самое главное, они шли по вязким болотам. И так медленных зомби грязь замедляла еще сильнее. А легким скелетам она почти не мешала. Потому первыми должны были столкнуться скелеты и воины-людоящеров. А людоящеры бесхитростно шагали вперед, не принимая никакого строя. Ни какой стратегии не было и речи. Вели их старшие воины пяти племен. Отчасти глупо, когда командиры идут на передовую. Но они – бойцы высочайшего ранга. Потому, если бы не пошли в первых рядах, у людоящеров упал бы боевой дух. А так своими стараниями они сильно воодушевили ящеров. Прямо за командиром шли 89 девять тяжелобронированных воинов бритвенного хвоста. Каждый член этой группы носил кожаную броню и держал щит. Они были защищены лучше воинов остальных племен. Подняв щиты, они стеной наступали на армию скелетов. Авангард воинов и скелеты столкнулись друг с другом. Невероятное зрелище. Через мгновение во все стороны с треском полетели кости. И отряд Люда проделал в строе скелетов дыру. То и дело раздавался сердит и рев. Иногда слышались случайные стоны. Но треск костей звучал сильно громче. В первом столкновении Люда Ящеры заполучили стратегическое преимущество. В выступе против нежити армия людей результат оказался бы противоположным. Поскольку скелеты состояли из костей... Колющее оружие против них неэффективно. А кроме того, они имели сопротивление к рубящим ударам. Вот почему человеческая армия, основным оружием которой служили мечи, едва ли сумела бы нанести скелетам хоть какой-то значительный урон. же шли в атаку с булавами и боевыми молотами, потому взяли вверх. Ведь дробящее оружие это бич скелетов. Каждый раз, когда людоещер взмахивала оружием, Кости скелетов дробились, разлетаясь на кусочки. Даже если кто-то переживал один удар, следующий его давил. А когда скелеты пытались ударить своими ржавыми мечами, те отлетали от крепкой чешуйчатой кожи ящеров. Некоторых ранило, но пока ни один не получил смертельную рану. Самое первое столкновение. Но болото усыпали кости пяти сотен скелетов. Отражённая в зеркале картина ошеломила Коцита. Битва только началась, но он даже вообразить не мог, что людоящеры окажутся столь сильными. Коцит был отличным воином и в определённой мере мог судить, насколько противник хорош. В битве один на один скелеты проигрывали, но ведь у нежити численное превосходство. Почему результат оказался таким, что пошло не так? Кацит начал подозревать, что людоящеры усилили себя чем-то ему неизвестным. Раз так, то людоящеров должны одолеть скелеты-лучники и скелеты-всадники. Пока Кацит наблюдал за всем этим, скелетов продолжали давить. Они и зомби смогли разве что утомить противника. В таком случае эффективными силами будут оставшиеся 300 стани зверей. 150 скелетов-лучников и стол скелетов всадников. Всего 500 воинов. Теперь в меньшинстве оказались они. Кацит в мыслях начал расчеты. Нежить в бою сильна, особенно в затяжном сражении. Она ничего не чувствует, ни страха, ни боли. Отдых и сон ей не нужны. Преимущества таких характеристик очевидны. Например, большинство созданий упадут от удара булавой по голове. И даже если не умрут, рана будет сильно кровотачить и болеть. После такого удара они потеряют волю сражаться. Некоторые воины, что обучались сопротивляться боли, может и выстоят. Но большинство волю к сражению утратят. Для живых существ это естественно. А что тогда для неживых? Раздавить голову? Оно продолжит атаковать. Сломать руку? Оно ударит тем, что осталось. Отрезать ноги? Оно на тебя поползет. Верно. Пока остается негативная энергия, нежить будет сражаться. Пока она не встретит условия своей смерти, для большинства нежити это отрубленная голова. Не потеряет волю сражаться. Это значит, что нежить своего рода идеальные солдаты. Людоящеры, очевидно, имели преимущество в индивидуальной силе. Но это можно было изменить. Кацит стал оценивать людоящеров чуточку выше и признал их врагами, которых так легко не победить. Теперь ему следовало превратить бой в битву на истощение. «Может, отступить и понаблюдать за тем, что случится?» «Думаю, это мудрый шаг, господин». «Послать скелетов лучников и скелетов всадников будет лучшим решением, хозяин». «Нет, полагаю, следует продолжить атаковать и подорвать их выносливость, мой повелитель». Как ожидание поможет их истощить? Если мы не сможем уничтожить вражеский лагерь, они смогут отдохнуть и восстановиться, разве нет? Верно, наши враги усилили оборону такой слабой стеной. Может быть, захватим деревню и разгромим их? Выслушав ответы подчиненных, Кацит подобрал свиток сообщения. Уголком глаз он глянул на Энтому. Та, видно, без интереса смотрела в сторону зеркала. Она откуда-то достала зелёное печенье и поднесла к подбородку. В следующее мгновение ясно послышался хруст. Своим отношением она показывала, что её это не касается. Наверное, именно поэтому её лицо ничего не выражало. Нет, это пустое лицо – лишь украшение. Кацит вспомнил, кто она на самом деле, и осознал, как глупо выглядел, пытаясь прочесть её выражение лица. Она — пожиратель близких. Даже друг Кацита, один из злой пятерки, Кёвко, принц ужаса, без зазрения говорил «Она самая страшная». Вот какой на самом деле была Энтома. Кацит прекратил попытки прочесть мысли горничной по ее лицу и применил свиток, чтобы отдать указание командиру. «Они смотрят на нас свысока?» Негромко пробормотал зомби-ру, но достаточно, чтобы услышали все, наблюдавшие за врагом сверх агрезивой стены. Они до сих пор держат лучников и наездников в резерве. Думаю, они недооценивают нас. Ага, я думал, враги навалятся на нас все вместе. Бой зомби идёт гладко. С зомби дрались всего лишь 45 охотников. Пользуясь тактикой «бей и беги», они бросали в зомби камни, медленно выманивая их подальше от скелетов. Женщины-людоящеров неспешно заходили на скелетов сбоку. «Как-то странно они себя ведут, согласны?» «Да. В зомби не то что выманивались, они полностью сосредоточились на охотниках. Их командир с этим согласен? Невозможно, чтобы на такое пошел даже самый худший командир. Но зомби двигались именно так. Но с какой целью?» Все присутствующие недоумевали. «Не понимаю, почему они так действуют». «И я сосурьё». Сколько они не думали, каких-то целей в действиях зомби найти не смогли. Зарюсу, немного поразмыслив, поделился мыслями с остальными. «Может быть, у них нет командира?» «Нет командира?» «Хочешь сказать, няжить следует первой команде, которую получила?» да. У низших рангов нежити, что состоят из скелетов и зомби, отсутствует интеллект. Потому периодически отдавать им приказы – самый эффективный способ их использовать. Но на этот раз по скелетам и зомби чувствовалось, будто они получили единственный приказ – уничтожить ближайших людоящеров. Вот что Зарису хотел сказать. «Враги считают, что смогут задавить нас числом. А может эта битва – лишь эксперимент?» Чтобы понять, как хорошо нежить сражается без командира. «Может быть». «Чёрт возьми! Что это за шутка такая?» Выпалил в гневе Сосурью, а не Замберу. Даже уравновешенный вождь не мог больше этого стерпеть. Ведь людоящеры поставили на кон свою жизнь. «Успокойся, Сосурью! Возможно, всё не так просто. Извините, я рад, что мы захватили преимущество». «Я тоже старший брат. Нужно этим воспользоваться и подсократить количество врагов». Битва сильно изматывала. В хаосе боя душевное напряжение было огромно В условиях, когда не знаешь, придет ли враг спереди, сзади, слева или справа, даже размахивать оружием гораздо утомительнее, чем обычно. Но нежить не устанет и будет драться без отдыха. С течением времени разница между живыми и нежитью будет все заметней. Для людоящеров время – враг. А, «Э -э, я тоже хочу драться! Терпи, Зонберу!» Если к стычке присоединится опытный Зонберу, вскоре от скелетов не останется и следа. Но так они раскроют свои карты. Зарисую пятеро вождей, козырь в рукаве. Если обстоятельства того потребуют, они себя покажут. Но пока не появился сильнейший враг, следует держаться в стороне. «Нам будет только на руку, если враг прекратит наступление!» Сказал Зарюсу, все кивнули. И он спросил стоявшую рядом Круш. «Как все продвигается с твоей стороны?» «Ритуал проходит гладко», — ответила Круш, посмотрев назад в сторону деревни. Там группа друидов проводила ритуал, который мог стать для людоящеров еще одним козырем. Обычно он занимал много времени. Но друиды всех пяти племён смогли его ускорить, чтобы успеть завершить ритуал до конца битвы. Как это утомительно, работать в команде. Ага, из-за войны мы поделились друг с другом опытом. Но ещё сильнее я хочу столько всего сделать по окончанию войны. Вожди согласились с мнением Зарюсу. Они поделились знаниями и своими глазами увидели важность объединения и совместного развития. В прошлом тоже заключались союзы, но не такие. В те времена три племени не вели себя так свободно. Зарюсу улыбнулся, посмотрев на пятерых вождей. Что такого смешного? Ничего. Просто даже в таком положении я почему-то очень счастлив. Круш сразу его поняла. Я тоже Зарюсу. Увидев ее сияющую улыбку, Зарюсу прищурился. Будто улыбкой вправду светилась. Глаза обоих полнились восхищением и любовью. Конечно, физически они друг друга не касались. Ведь даже в эту самую секунду умирали людоящеры. Они не могли вести себя так, как им вздумается. Но хвосты думали иначе и действовали по-своему. Иногда извивались и спутывались вместе. А, -а, а Что ты, его старший брат, сейчас чувствуешь? Они в своем собственном мире». Как романтично. Да, хорошо быть молодым. Их ждёт светлое будущее. Четверо старших людоящеров в унисон кивнули, наблюдая, как мило ведут себя молодые. Зарюсу и Круш, конечно, это заметили. Хотя их хвосты дёрнулись, лица остались каменными. Старший брат, враг сделал ход. Зарюсу вдруг первым перевёл тему разговора. Со Сосырьёй остальные криво улыбнулись. Они посмотрели на ряды нежити и увидели, как стоявшие во фланге скелеты-всадники начали обходить разразившуюся впереди битву. «Эй, они идут за нами?» «Одними скелетами-всадниками?» «Они хотят уменьшить наш боевой дух, напав на деревню?» «Не думаю. Вероятно, они хотят обойти и окружить воинов с мужчинами. Нехорошо». Все пришли к единому выводу что мобильность скелетов-всадников представляет угрозу. Если бы всадников задействовали в начале боя, людоящеры уничтожили бы их первыми. Сейчас же воины и мужчины разбрелись по полю боя, давя обычных скелетов. Охотники выманивали зомби, а женщины кидали камни по скелетам с фланга. Больше сил, которые могли бы остановить скелетов-всадников, не было. «Думаю, пора нам вступить в бой!» Принимая предложение вождя маленького зуба, Сосурью кивнул. «Проблема в том, кого следует послать. Давайте-ка покажем врагу нашу силу».